Глава четвертая. Так я вспоминал начало нашей общей дружбы, кутаясь в плащ под дождем на берегу институтского озера. Уже наступила ночь, на другом берегу темнело здание университета, наша ласковая alma mater, наша мать кормящая, где мы учились, где приобретали и теряли любимых, где испытливых сосунков науки, как мы сами себя тогда окрестили. постепенно превращались в мастеров мысли и знания. Я рассердился на себя. Не о том думаю. Единственно важное. Красочный и бурноречивый клод Евгений Прохаска, его тогда ещё мало кем признаны, теперь узаконенная теория большой вселенной. Именно из парадоксальной теории пражского профессора, из идеи непрерывного умножения мирового пространства, и родилась работа Кондрата Сабурова. Возникли все мы, призывая четвёрка ошалелых гениев, как обозвал нас однажды Карл-Фридрих Сомов, подребовывший от меня сегодня анализа горестного финала столь блестяще начатых исследований. Истоки несчастья были в космологических теориях Прохаски. Надо было размышлять о них, а я видел Адель и не хотел вникать в то короткое, так быстрое ею проделанное на карманном компьютере вычисление. Хотя знал теперь, что же существенно важным было оно, это маленькое вычисление, а вовсе не внешний облик Адели, её зелёные глаза, шелест её платья, запах её духов, дроснящий смутными ароматами гвоздики, яблок и ананасов. Твои духи так аппетитны, что ими можно насыщаться, какое-то сладостное попури из плодов и цветов, импровизирует однажды Эдуард и будет часто со смехом повторять свою не то остроту, не то комплимент. У нас с тобой впереди целая жизнь, сказала она прощаясь. И я понимаю, сказала это, в общем-то, не для меня, а для себя самой и бы чувствовала, что знакомство с двумя новыми студентами станет барьером для наших с ней отношений. Я не жалуюсь и не огорчаюсь. Наша любовь возникла случайно, распад ее совершился закономерно. Опять не о том, упрекнул я себя. Адель, да Адель, не превращай свои личные неудачи в причину научных просчетов. Думай о прохаске, думай об идеях Кондрата, такое тебе задание. Задание было ясное, но ясно было одно всё темно. И загадка была, конечно, не в Оделе, однако не думать о ней я не мог. Столько лет после я равнодушно смотрел на неё, спокойно с ней разговаривал. Но в тот вечер, когда мы слушали лекцию про Хаски, Адель была важной частью моего существования. И потому в воспоминании о том вечере она вдруг стала для меня важнее и Прохаски, и Кондрата, и Эдуарда, и всех наших дел. И я как бы вновь ходил вдоль общежития, смотрел на её священное окно. Почему она так долго не гасит свет? Почему не ложится? может чувствует, что я ещё здесь внизу, может раскроет окно и выглянет. Свет горел долго, вероятно она читала в постели. Потом окно погасло. Вот так и кончилась твоя любовь, сказал я себе и рассмеялся. Никто в окно не выглянул, и ты пошёл спать. И помнится, спал хорошо. Любовные неудачи никогда не нарушали твоего спокойствия, немного подосадуешь и все. Будешь теперь думать об уйном профессоре из прекрасного города Праги, или вспомнишь по пословице предков утро вечера мудреей. Я направился домой. Утром я пошел в лабораторию Ратоновой энергии и перед закрытой дверью остановился. ровно год я не приступал порога этого одноэтажного над землей многоэтажного под ней здания действует ли мой шифр в час нашей последней ссоры Кондрат гневно кричал и не смей приближаться к лаборатории я вычеркиваю твой шифр из памяти компьютеров как вычеркиваю облик из моей памяти в ярости он перебирал в угрозах В лаборатории хранились мои вещи, он не мог запретить мне прийти за ними, но я не пришел. Я все бросил, перечеркнул прошлое навеки, как мне показалось, и я не захотел проверить, так ли абсолютен запрет. А потом был взрыв, сожженные генераторы, гибель Кондрата. Возможно, никакие шифры теперь не действенны. придётся тогда просить разрешение на принудительное открытие дверей так, наверное, входили в лабораторию члены следственной комиссии, ведь ни у кого из них не было личного шифра входа. Долгую минуту я рассмотрел массивную дверь. Никаких следов повреждений. даже угрюмая поворотная махина, какую 6 лет я ежедневно созерцал, ежедневно же возмущаясь, что на вход приходится тратить 40 секунд, бесценные 40 секунд, которые можно использовать куда эффективнее, чем на лицезрение тупой броневой плиты. а когда я говорил кондрату, что он отделился от внешнего мира слишком неповоротливыми механизмами, он ухмылялся. зато надёжными, мартин. кстати, зачем ты пялишь глаза на дверь? думай о своих делах, пока компьютер высчитывает, достоин ли ты входа. он считал, что каждый способен так самозабвенно предаваться размышлениям, как он. И Дуарт уверял, что как-то дверь открылась, побыла открытой, потом снова закрылась, а за ней стоял Кондрат, который настолько задумался, что забыл переступить порог. Без уверенности, что механизмы работают, я положил левую руку на пластинку в небольшом углублении. Ничто не показало, что линии моей ладони прочитаны. Впрочем, и раньше все совершалось без шума. Только Адель с её слухом летучей мыши различала какие-то там подрагивания и поскрипывания, до меня они не доходили. Я поглядел на часы. Секунды плелись ещё медленней, чем при кондрать. Стрелка проползла цифру 40, входа не было. Я ещё постоял секунд 5 и повернулся уходить. Но на 50-й секунде Дверная плита задвигалась. Я поспешил вернуться. Раньше вход открывался только на 10 секунд. Сейчас могло быть и того меньше. Переступив порог, я вновь взглянул на часы. Дверная плита закрылась через 11 секунд. Всё было как до моего ухода из лаборатории, лишь чуть замедленней. Возможно, последствия взрыва. И шифр мой действовал Кондрат не стер его из памяти компьютера. Я еще не знал, почему он не выполнил своей угрозы, но мне это было приятно. Я вынул из кармана два датчика мысли графа и закрепил их за ушами. Теперь все, о чем я подумаю, что увижу, услышу, даже все, что почувствую, будет зафиксировано на бесстрастной пленке моего личного самописца. В помещениях вспыхивали светильники, я переходил из комнаты в комнату, и здесь всё было на своих местах, всё было цело, как будто и не произошло взрыва, и никто не погиб, лишь временно прекращены работы. Перед комнатой Кондрата я остановился. Мне не хотелось в неё входить, но входить было нужно, и в ней ничего не переменилось: стол, два стула, диван, компьютер с дисплеем, шкаф для документов, шкаф для приборов и приспособлений. Над столом четыре портрета: Ньютона, Эйнштейна, Нгуро и Прохаски. На стене напротив дивана Ферми и Жольо. Кондрат редко бывал в своей комнате. Он любил ходить, а здесь не хватало простора. Внизу, в обширных подвальных помещениях, среди тесно сомкнувшихся механизмов он чувствовал себя свободней, одна из тысяч его странностей. Впрочем, для этого поразительного человека наиболее странным было, когда он становился похожим на других. Я заглянул в комнату Адели и Эдуарда, но не стал в них задерживаться. Даже дух бывших хозяев не ощущался в этих самых роскошных помещениях лаборатории. Ещё при мне Кондрать с яростью выметал, выбрасывал, выскрёбывал всё, что хоть отдалённо напоминало о ней и о нём. Сам он сюда никогда не заглядывал. Мне эти комнаты были не нужны. Только компьютер порой включал автоматические пылесосы. Что же осталось в моей комнате, подумал я. Ведь сору со мной Кондрать переживал сильнее, чем разрыв с Аделью и Эдуардом. Поражённый и расстроенный, стоял я посреди своей комнаты. Ничего не изменилось в ней, будто я не год назад, а только вчера покинул её. Если бы сюда заходил посторонний, он непременно что-нибудь изменил бы и переставил Стул, стоявший боком к столу, так и просился придвинуть его поаккуратней. Настольная лампа, я любил это древнее световое приспособление, по-прежнему торчала на краю стола. Я всегда ставил её на самый край, чтобы побольше было на столе свободы. Коснёсь кто неосторожно, в мику падёт. Нет, не упала, не сдвинута к середине. Я сел за стол, выдвинул ящик, там на кучке бумаги лежал наискосок мой калькулятор. Хорошо помню, что бросил его именно наискосок. Времени не было поправить. Вот он лежит, придавив своей тяжестью лёгкие пластиковые листочки. Ни разу за год моего отсутствия его не коснулась чужая рука. И хотя ничего в моей комнате не изменилось, я не ощущал в ней заброшенности. Ничто не свидетельствовало, что её посещали, но я сразу уверял, что Кондрат в ней бывал. Входил, пересекал по диагонали, останавливался, осматривался и уходил. Так случалось, когда я в ней работал. Так происходило и после нашего разрыва. Только Кондрат мог двигаться в этой небольшой комнатушке, ни не до чего не дотрагиваясь. Нет, здесь не было уважения ко мне. Скорей уж мщенье. Вот ты ушёл, мне трудно без тебя, так посмотри. Ничего не беру, ничего не меняю, всё твоё, твоё. Тебя нет, есть не добрая память о тебе. А с Аделью и Эдуардом он вёл себя по-иному. Я достал из стола чистый журнал для записей и на первой странице вывел заглавие: Лаборатория ратоновой энергии. Создание и гибель замысла. Тема теперь была обозначена ясно. Оставалось расчленить ее на важнейшие события и каждое исследовать особо. Кондрат, а будь он жив, взбесила бы моя педантичность. Он выходил из себя всякий раз, когда я разрабатывал методику очередного эксперимента. Он привык скакать через ступеньки. Ему это удавалось. Но я не обладал его чудовищной прозорливостью. Историю из исследований Кондрата я мог описывать лишь шаг за шагом, а не теми гигантскими прыжками, как она реально мчалась к трагическому финалу. И я вывел на второй странице основные ступеньки движения. Первое знакомство на лекции профессора Прохаски. Второе туманные идеи Кондрата Сабурова. Третье содружество четырёх Идеи проясняются. Четвертое. Диплом и назначение в Объединенный Институт номер восемнадцать. Пятое. Лучезарный Агуст Лар и зловещий Карл Фридрих Сомов. Шестое. Лаборатория Ротоновой энергии получает первое признание. Седьмое. Женитьба Саборова и бегство Ширвина. Восьмое. Эдуард Ширвинд возвращается. 9. Карл-Фридрих Сомов ставит палки в колёса. 10. Соборов обнаруживает ошибки в своей теории. 11. Измена Адель Вайцехович и Эдуарда Ширвинда. 12. Изгнание Мартына Колесниченко. 13. Взрыв Отличная программа, произнес за моей спиной насмешливый голос. Если не ошибаюсь, друг Мартин, вы собираетесь писать детективный роман в древнем стиле: таинственные преступления, любовные страсти, злобные противники и прекрасно душные покровители. Не так? Я вскочил. Позади стоял Сомов. Его глубоко посаженные глаза горели, широкое лицо кривилось в усмешке. Он наслаждался, словно поймал меня на скверном поступке, которого заранее ожидал. Я возмутился. Кто дал вам право вторгаться в мою комнату? Я не посылал разрешение на вход. Усмешка слетела с его лица, как сдёрнутая маска. Теперь он глядел холодно и хмуро. Тысячи раз я видел его таким. Обращаю ваше внимание на две ошибки, друг Мартин. Голос звучал бесстрастно и отстраняюще, тот желтый голос, каким он разговаривал с подчиненными. Во всяком случае со мной всегда. Первое: заместителю директора института не требуется и нового разрешения на вход в любую лабораторию, кроме его личного шифра. Второе: эта комната не ваша, а бывшая ваша. Если вы того пожелаете, она снова станет вашей. Но вы такого желания пока не высказывали. Во мне все сильней закипал гнев. Даже положение заместителя директора не дает права выясматывать через моё плечо, что я пишу. Третья ошибка. Я не заглядывал вам за плечо. Он показал на дисплей настольного компьютера, на нем сияла исписанная мной страница. советую в другой раз использовать старинные карандаши а не современное стило переносящее каждую букву на экран укажу и на четвёртую ошибку на дисплее изображена программа расследования катастрофы именно то задание которое мы с ларом вам предложили стало быть нет вины в том что я случайно с ней познакомился я взял себя в руки всё логично У вас есть замечания к программе? Пока стилистически Лучезарный Огюст, Зловещий Карл-Фридрих, Бегство Шервинта, Измена, Изгнание не слишком ли много от цветистой старины даже для любителя старого стиля? Например, вот это ставить палки в колёса. Колёсный транспорт можно увидеть только в музеях. К чему век ракет и антигравитаторов, такие древние термины? Хочу доказать, что и в наш век антигравитаторов иные старинные выражения точно отражают реальность. Он сел, не дожидаясь приглашения. Ваше право. Как вы догадываетесь, я пришёл не для того, чтобы вычитывать с дисплея предварительную программу вашего исследования. Будет день Вы сами доложите мне методику поиска. Результаты, а не методику, поправил я. Сомов многого хотел. Наши личные отношения, сколь ни важны они были для Кондрата и меня, Карлу-Фридриху Сомову раскрывать я не собирался. Он пожал плечами. Границы установите сами, я не любитель старинных детективов, так что с этой стороны можете оставаться спокойным. Итак, Вы пришли сюда ради того, чтобы, напомнил я, совершенно верно, чтобы вручить вам эту папку с документами лаборатории. Он протянул толстый пакет, который держал в руках. Я сказал: "Разве я не говорил вам с Ларом, что отчёт коммиссии, расследовавшей катастрофу, и личные дневники Соборова меня пока не интересуют. Я обращусь к ним, когда стану сверять своё мнение с официальными выводами". Вот вот. Пусть все эти документы будут у вас под рукой, когда понадобятся. Кстати, здесь не только доклад комиссии и дневники Сабурова, но и рабочие журналы лаборатории. Без них вы вряд ли восстановите в памяти все детали экспериментов. Я положил пакет на стол. Было что-то раздражающее в настойчивости, с какой Сомов стремился заранее воздействовать чужими мнениями на моё не сложившееся пока собственное мнение. Кажется, вас беспокоит, что моё заключение будет сильно отличаться от того, какое вы хотели бы получить? Он хладнокровно снёс мой выпад. Почему вам так кажется? Ну, знаете, Карл-Фридрих Наши с вами отношения никогда не были дружескими, Эдуард острил, что если всюду, где вы говорите да, поставить нет, то будет сносно. Но до этого с вами трудно. Шервинд хорошо острил. Мне часто нравились его шутки. И отношения с вашей блестящей четвёркой могли быть лучшими, чем реально были. Но какую это имеет связь с сегодняшней беседой? А ту, резко сказал я, что мы всегда были вам нежеланны в институте. И особенно был неприятен я. Разве не вы жаловались на мою бесцеремонную прямоту ещё больше, чем на грубость Кондрата? И сомневаюсь, что вам нравились остроты Эдуарда. Уверен, что из всех кандидатур в расследовании трагедии с ратонами моя самая для вас неприемлема. Могу представить себе, какой нажим оказал директор на вас, чтобы вы согласились привлечь меня, а не другого. Вашу кандидатуру предложил я, а не Лар, холодно возразил он. И могу информировать, что он согласился только под моим нажимом. Я бы жестоко соврал, если бы сказал, что ожидал такого признания. На какую-то минуту я растерялся. Сомов пристально и спокойно глядел на меня. Всё-таки, думаю, он прервал. Будет ещё время разобраться во всех почему и от чего. Сейчас вы знаете, что я сам пожелал вашей кандидатуры, и это облегчит мою просьбу к вам. Вы сказали просьбу? Я сказал просьбу. Она такова: со временем ваши выводы станут известны всем. Но пока они не отлились в окончательную форму, не делитесь своими соображениями ни с кем. Особенно с вашими друзьями, Войцехович и Ширвиндэм. Они, вы сами понимаете, пристрастны. Я снова сделала ошибку. В этот первый день расследования мне предстояло непрерывно ступать на тропки, уводящие от истины. Я толкую ваши слова, Карл-Фридрих, что посвящать в свои предварительные соображения я должен только Ларра и вас. Вы неправильно толкуете мои слова, друг Мартин. Только меня академик Лар относится к тем, кого нельзя знакомить с фактами, не получившими завершённой оценки. И скажу откровенно, Я настаивал на вашей кандидатуре не только потому, что вы лучше всех знаете Ратоновую лабораторию, но еще и потому, что с вами надеялся легче, чем с другими, достичь такой договоренности. Карл Фридрих, что кроется за вашими странными просьбами? Только одно, Агюст Лар, выдающийся энтузиаст чистой науки. Но я опасаюсь, что в вашем расследовании обнаружится обстоятельство весьма далёкое от специфических научных задач. Зачем подвергать испытанию глубокую мысль и чуткую совесть нашего руководителя? Нет, решительно, в этот день мне суждено было нагромождать одно заблуждение на другое. Это звучит так, словно вы опасаетесь раскрытия каких-то преступных действий, задевающих вас лично. Преступных действий и задевающих меня лично? Вы уж не подозреваете ли вы, что какие-то мои административные решения вызвали взрыв в лаборатории? Во всяком случае, не буду поражён, если обнаружится что-либо похожее. Вы столько мешали нам, столько ставил вам палки в колёса, так он кивнул на дисплей, там ещё сияла моя программа. Я резким нажатием кнопки погасил экран. Что ж, исследуйте и это, друг Мартин. Не премину, с вызовом отозвался я. Впервые он улыбнулся. В улыбке было больше печали, чем сарказма. Что ж то, а печаль мало соответствовала его характеру. Вот, видите, вы уже сами готовы признать, что в трагедии могут появиться побочные к науке обстоятельства. Это меня устраивает. Для полноты укажу вам ещё одну тему из таких побочных. Имею в виду вашу личную роль в лаборатории. Вы, кажется, считаете, что я причастен к взрыву? А почему бы и нет? Вы глубже всех разбираетесь в специфике ратоновых исследований. Вы были близким другом Соборову, и вы поссорились с ним до да ещё так, что и слышать не хотели о ратонах, создали собственную принципиально иную лабораторию. Соборов, вы это сегодня сами узнали, не отменил вашего входного шифра, он оставил вам возможность возвращения, но вы возненавидели его лабораторию и его самого. Отсюда один шаг до умщения, логическая цепь, не правда ли? Я засмеялся. Мой смех звучал, наверное, мне весело. И вы верите в правдоподобность этой любопытной цепи? Он встал. Я верю, что вы исследуете и эту логическую цепь и доложите мне первому выводы. в каким придёт у меня нет причин сомневаться в вашей человеческой и научной честности сухой кивнув он ушёл